«Маленькие когти», — сказала в свою волосатую бороду, — «это ужасное чудовище». «Это хорошо». Он отпустил мою руку, и я инстинктивно схватился за палку. «Есть коренья и травы — это его приказание», — произнес обезьяна-человек. «Я чтец закона», — сказала серая фигура. «Сюда приходят все новички изучать закон. Я сижу в темноте и читаю закон». «Да, это так», — подтвердило одно из животных, стоявших у входа. «Ужасные наказания ждут тех, которые нарушают закон. Им нет спасения». «Нет спасения», — повторили животные люди, украдкой посматривая друг на друга. «Нет спасения», — повторил обезьяный человек. «Нет спасения». «Посмотри! Я сделал однажды маленькую провинность, скверную вещь. Я бормотал, бормотал». «Перестал говорить. Никто не мог меня понять. Меня наказали. Заклеймили руку. Он добр. Он велик. Нет спасения», — повторил седое существо в углу. «Нет спасения», — повторили животные люди, вопросительно посматривая друг на друга. «У каждого свой недостаток», — сказал седой чтец закона. «Какой у тебя недостаток? Мы не знали, но мы узнаем потом». Некоторые любят преследовать то, что движется, подстерегать и красться, поджидать и набрасываться, убивать и кусать, глубоко и сильно кусать, высасывая кровь. Это плохо. Не охотиться с другими людьми — это закон. Разве мы не люди? Не есть ни рыбы, ни мяса — это закон. Разве мы не люди? «Нет спасения», — сказала испещренная крапинками существо, стоявшее у входа. «У каждого есть свой недостаток», — повторил седой чтец закона. «Некоторые любят вырывать руками и зубами корни растений, обнюхивая землю. Это плохо». «Нет спасения», — повторили существа, стоявшие у входа. «Некоторые карабкаются когтями по ветвям, некоторые разгребают могилы мертвых, некоторые дерутся лбами, ногами или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины». Некоторые любят находиться в грязи. «Нет спасения!» — повторил обезьяна-человек, почесывая свою ногу. «Нет спасения!» — повторило маленькое, розовое, ленивцеподобное существо. «Наказание ужасно и неизбежно. Потому учи закон, повтори слова». И он снова тотчас же принялся за свои странные причитания закона. И снова я вместе со всеми принялся петь, и раскачиваться из стороны в сторону. Голова моя кружилась от этого бормотания и спертого зловонного места, но я не останавливался, в надежде, что какой-нибудь случай выручит меня из такого положения. «Не ходить на четвереньках — это закон, разве мы не люди?» Мы производили такой шум, что я не заметил смятения, идущего извне, пока кто-то, кажется, один из двух, людей, которых я уже видел в лесу, не просунул головы над плечом маленького, розового, ленивцеподобного существа и возбужденно не закричал чего-то, чего я не расслышал. Тотчас же исчезли все стоявшие у входа в пещеры. Вслед за ними бросился мой обезьяно -человек. За ним последовало существо, сидевшее в углу. Я заметил, что оно было огромно, неуклюже и покрыто серебристой шерстью. Я остался один. Прежде чем я успел дойти до выхода, я услышал лай гончей собаки. В следующее мгновение я уже выбежал из пещеры со своим бруском в руке, дрожа каждым мускулом. Передо мной, повернувшись ко мне своими неуклюжими спинами, стояло около двадцати животных людей. Их бесформенные головы наполовину ушли в плечи. Они возбужденно жестикулировали. Другие полузвериные лица вопросительно выглядывали из отверстий пещер. Взглянув по тому направлению, куда они смотрели, я увидел приближающуюся темную фигуру и страшно бледное лицо Моро, идущего под деревьями недалеко от начала прохода. Он удерживал кидавшуюся собаку, и за ним следом с револьвером в руке шел Монгомери. С минуту, Я стоял пораженный ужасом. Я обернулся и увидел, что проход за мной загорожен большим, приближающимся ко мне звериным существом с огромным серым лицом и маленькими сверкавшими глазами. Я осмотрелся кругом и увидел, вправо от себя, в десятке шагов перед собой, узкую расщелину в каменной стене, через которую полоса света косо падала в темную пещеру. «Не с места!» — закричал Моро, как только заметил мое движение в ту сторону. «Держите его!» — крикнул он. Сначала одно лицо, а затем и другие повернулись, смотря на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно. Я кинулся на неуклюжее чудовище и повалил его на другое, стоящее перед ним. Я почувствовал, как он, желая схватить меня, взмахнул руками, но промахнулся. Маленькое, ленивцеподобное существо бросилось на меня, но я перескочил через него, ранив его безобразное лицо своим гвоздем. В следующее мгновение я уже карабкался по отвесной боковой тропинке, являющейся своего рода дымоотводом пещер. За мной раздавались вой и крики «Лови его! Держи!» Сероликое существо показалось за мной, и вдавило свое огромное туловище в расщелину скалы. «Лови его! Лови!» — вопили все. Я выкрапкался из расщелины и вылез на покрытую западную сторону селения животных людей. Эта расщелина была для меня спасением, так как узкая боковая, ведущая вверх тропинка, задержала ближайших преследователей. Я пробежал по белой почве вниз, по крутому спуску с несколькими разбросанными по нем Деревьями и добрался до лощины Поросшей высокими тростниками Отсюда я попал в темную чащу кустарника Где почва была совершенно черной И настолько сырой Что вода выступала под ногой Только когда я нырнул в камыши Мои ближайшие преследователи Показались на вершине скалы В несколько минут я пробрался Сквозь этот кустарник Весь воздух вокруг меня звенел от угрожающих криков. Я слышал позади себя возню своих преследователей шуршание камней и то тут, то там треск ветвей. Некоторые из этих существ рычали совершенно, как дикие звери. Влево от меня залаяла гончая собака. Я услыхал голоса Моро и Монтгомери, бежавших в том же направлении и потому круто повернул вправо. Мне показалось даже, будто и Монгомери закричал мне, чтобы я не останавливался, если дорожу своей жизнью. Скоро почва под моими ногами стала болотистой и жирной. Я был в таком отчаянии, что очертя голову пустился по ней, увязая по колено в грязи и так с трудом добрался до тропинки, извивавшейся в высоких тростниках. Крики моих преследователей стали раздаваться левее. Я спугнул по дороге три странных розовых скачущих животных величиной с кошку. Тропинка вела на гору, на новое, покрытое белой сернистой корою, пространство и снова спускалась вниз к тростникам. Вдруг неожиданно она повернула параллельно краю отвесного оврага, который появился с такой же внезапной неожиданностью, как рвы в английских парках. Я все еще бежал изо всех сил. и не заметил оврага, пока по инерции не полетел в него головой и руками вперед прямо в колючки, и не поднялся с оборванным ухом и окровавленной физиономией. Я упал в этот отвесный овраг, каменистый и колючий, полный неясной мглы, которая рассеялась вокруг меня клочьями. По дну оврага протекал вьющийся ручеек, от которого подымался туман. Меня поразило, Как мог существовать туман среди жаркого дня? Но я не мог терять времени на свое удивление. Я повернул вправо вниз по течению ручья, надеясь выйти к морю и утопиться. Тут я заметил, что при падении потерял палку с гвоздем. Скоро а враг стал несколько уже, и я, недолго думая, вошел в ручей. Но я выскочил из него очень быстро, так как вода была такая горячая, как настоящий кипяток. Я заметил также, что на ее поверхности плавала тонкая сернистая накипь. Почти тотчас же за поворотом оврага показался смутный голубой горизонт. Близко расселавшееся от меня море отражало солнце мириадами граней своей поверхности. Я увидел перед собой смерть. Но я был возбужден и еле переводил дыхание. Горячая кровь ударила мне в лицо и приятно струилась по жилам. Я чувствовал также нечто более сильное, чем прилив восторга, от того, что удалось опередить своих преследователей. Мне еще не хотелось броситься в море и утопиться. Я прислушался. Кроме жужжания комаров и стрекотания каких-то маленьких прыгавших в колючках насекомых, в воздухе стояла полнейшая тишина. Затем... Послышался лай собак, очень слабый шум, щелканье бича и голоса. Они слышались то громче, то снова слабее. Шум понемногу удалялся вверх по реке и, наконец, совершенно затих. На некоторое время погоня была прекращена. Но я теперь знал, как мало помощи я мог ожидать от этих животных людей».